Глава 13. Владыка Шарак стоял на возвышенности и смотрел на то, как ликуют люди. Еще бы. Ведь они практически одолели его армаду мертвых, и в живых остались лишь единицы его верных, бесстрашных воинов. Вот только лице его растянулось в хищной злобной ухмылки. Казалось, будто бы ему неведом страх и потерю армии он воспринял скорее как вызов или же возможность вступить в бой самому. Но все оказалось куда прозаичнее. Как только живые истратили последние силы, владыка повернулся к своим разумным подчиненным и, оскарившись еще сильнее, передал им приказ. — Активировать восстание мертвых! Прохрипел Шарак и устремил свой взгляд на поле боя. Он много раз видел страх в глазах людей. Предсмертный, первобытный ужас, что словно пронзает душу человека насквозь, заставляя того замереть и смириться со своей участью. И Шарак готов смотреть на это вечно. Ради этого он живёт, и ради этого готов рвать жилы, искать и убивать всех тех, кто по какому-то недоразумению до сих пор дышит. Но на этот раз противник попался не из простых. Раньше он просто обращал на врага свой взгляд, и этого было достаточно. Чего только стоят магические атаки разумных подчиненных, Против них мало кто может устоять. А для тех, кто все же выдержал атаку, есть огромная армия измененных зомби. Обычных в его войске попросту нет, ведь еще до появления Стеллы он лично подбирал себе сильнейшее окружение, не уводя за собой слабаков. Так что армада это справлялась как с лагерями выживших людей, так и с морскими гадами и даже животными. Вокруг практически не осталось никого, кто мог бы хоть как-то навредить мертвецам. И потому владыка решил усилить свою армию и усилить себя самого. Для этого надо было просто подождать. Классовая способность поселения позволяет не только воскрешать, но и усиливать измененных. Разумные становятся умнее, громилы больше и прочнее. А невидимки получают дополнительные способности, отращивают клыки, шипы, покрывают свое естественное оружие кислотой и ядом. Но на это требуется целая прорва энергии, которую, собственно, Шарак и пытался накопить, когда на его поселение напали. И вот, когда вся армия его пала, он приказал активировать главную способность. Её он получил, когда разорил ближайшее поселение людей сделал он это практически без потерь и даже наоборот только пополнил ряды своего войска восстание мертвых название действительно говорящее ведь в следующую секунду после того как стелла вспыхнула вязью синеватых рун от нее в разные стороны начала расходиться непроглядная серая мгла она окутала все в радиусе нескольких сотен метров и покрыла сразу все войско на также столпившихся неподалеку людей Лишь на мгновение Владыка успел уловить в их глазах страх, но не панический ужас. Видно, что эти люди уже сражались на грани сил и выжили. Но теперь так не выйдет, прохрипел Шарак и, воздев руки к небу, огласила кругу своим скрипучим ревом. Вернитесь, слуги мои, покажите этим жалким ничтожествам, что такое мертвая ярость! Сразу после этих слов серая хмарь, что взвесью нависла над землей, ринулась вниз. Закручиваясь в небольшие вихри, она стала проникать в истерзанные обугленные тела, после чего те начали обрастать плотью, кости срастаться, а отрубленные части притягиваются на свои места. Буквально несколько секунд, и перед людьми начали вставать первые, буквально недавно уничтоженные твари. Округа заполнилась недовольным скрипучим мучением зомби, тогда как у Стеллы мёртвого поселения заливался злодейским хохотом владыка. Пусть он и потратил всю энергию без остатка, но это того стоит. Его верное войско снова в строю, на истощенным людям остается лишь бежать и прятаться. Но все это бесполезно. Гончий наготове. Зомби не знают усталости, и все они будут рано или поздно настигнуты, убиты и обращены в разумных слуг. Осталось все ничего. Эти идиоты даже не поняли, что здесь их путь в любом случае будет окончен. Они даже не стали убегать. А мертвецы, стоило им подняться на ноги и окончательно впитать серую звездь, стали спокойно обходить врагов, зажимая их в плотное кольцо. Владыка попросту не смог сдержаться, ведь также решил поучаствовать в сражении. И потому он направился к замершим людям, Но они не стали сразу выжигать последние запасы маны и сил, решив поднакопить немного для последнего решающего и, скорее всего, самоубийственного рывка. Над городом повисла звенящая тишина, прерываемая лишь шаркающими шагами предводителя Мертвой армии. Он никуда не торопился, понимая, что ситуация под его полным контролем, и потому следующий ход людей смог его удивить. Бадум! Бля! Послышался звенящий басовитый голос откуда-то со стороны, и все мертвецы в одно мгновение повернули свои головы в сторону сиротливо прийтишившегося неподалеку небольшого здания. Оттуда как раз вышел стальной гигант, а звук этот получился от того, что в дверной проем он не пролез. с рогатой головой кирпичную кладку. «Понаструет тут», <соспалит> — недовольно промучал гигант, — «всё через жопу». «Ты кто?», — рявкнул Владика, — расстроенный тем, что в его планы только что были внесены, пусть и незначительные, но правки. Сам он не смог понять сразу, что это за стальной гигант. Ведь он почувствовал сразу троих живых существ, причем все они показались ему какими-то странными. <кхем> — звонко прокашлялся бронированный здоровяк, постучав себя массивным кулаком в грудь, отчего по Керасе разошлась яркая золотистая вязь узоров и рун. — Бык в пальто! Во! — поднял он палец вверх. «Что ж, Бэк! тихо проскрипел шарак, тут же изменив направление движения. «Значит, тобой я займусь ли?» — договорить он не успел, так как здоровяк поднял лапу и перебил его. «Вопрос такой есть», — промычал радостным и довольным голосом стальной гигант. «Ты вообще как к коммунизму относишься? Нормально?» «Что?» — владыка попросту замер, не найдя чего ответить на этот вопрос. «Ты это к чему?» «Дай забей» махнул рукой здоровяк и пошел навстречу к предводителю зомби сейчас сам все увидишь после этих слов броня засверкала множеством огненных сполохов и во лбу загорелся золотистый огонек а как только в мощных лапах противника сформировалось оружие шарак и вовсе окончательно передумал заниматься им лично как он хотел изначально Ждите! прошипел Архимаг, сцепившись руками в посох и пристально глядя на приближающегося предводителя зомби. Пусть подойдет и бросайте все силы на него. А потом сил не останется на эту араву, ага. не согласился с ним зомби. Во время боя этот азиат никак не показывался, хотя на самом деле он перебил довольно много сильных противников. Просто никто этого не смог заметить в силу его классовых навыков. Нет. Давайте его устранением займусь я. Есть пара фокусов, что смогут удивить эту тварь в последний раз. И в этот раз никто не заметил, как оскалился под своей черной маской ниндзя. «Боюсь, мы можем не вывести эту толпу», — подал голос викинг. «Но так даже лучше. Славный бой». «А где эти два пидора?» Мак Земли мельком пробежался глазами по группе людей и насчитал всего восемь. «Помните?» «Дебил, который сидел на чем-то жирном трупе, и баба какая-то! Засали поди! С ними-то попроще было бы!» Остальные же просто промолчали. Они понимали, что из окружения вырваться выйдет вряд ли. Лишь у некоторых были камни портала, но все они как раз на перезарядке. Часто подобными артефактами не попользуешься. Также у некоторых в поселении есть портальная арка, но и она не может переносить на любые расстояния. А сейчас все они довольно далеко от дома. Местных не оказалось вовсе. Прибыли они сюда при помощи услуги переноса. Такая как раз недавно появилась в общем мировом чате, и за вполне разумную цену может доставить человека из точки А в точку Б. Довольно удобно. И потому услуга теперь пользуется огромным спросом. Причем никто даже не догадывается, кто именно открывает эти порталы. Просто платишь при помощи системы определенное количество опыта или кристаллов, и через пару секунд перед тобой открывается портал. «Ну что, раскисли?» — нарушил тишину негр. «От их магии я вас прикрою. Давайте покажем, что такое элита людей. Мы сильнейшие представители своего вида, и какой-то сраный владыка со своей армией нам не побеха. Водушевляющая речь воодушевила лишь оратора, тогда как остальные уже все поняли. Мана закончилась практически у всех, а еще одно применение зелья даст лишь обратный эффект. Так есть хоть малейший шанс на победу, но если потерять сознание хотя бы на минуту... Владыка все приближался и приближался, шаркая по усыпанной пеплом земле и прожигая группу людей своим хищным довольным взглядом. Так смотрит волк на безобидную овечку или же маньяк на свою испуганную жертву. Но люди эти не испугливых. Правда, так же мёртвая разумная тварь все понимала и потому специально не применяла воскрешение своих подданных до тех пор, пока живые не истратят все свои силы. Владыка внимательно следил и считал, кто сколько принял зелий, и направлял свою армию так, чтобы те тратили как можно больше. И как только запасы истощились, активировал свой главный козырь. «А это что за хрен?» — удивился Архимаг, заметив, куда уставились все зомби. Мертвецы замерли, не понимая, что им делать дальше, так же, как и их предводитель, что уставился куда-то в сторону. «Его с нами не было!» Все, как один, повернули голову в сторону сражающегося с кирпичной кладкой железного исполина. Некоторое время здоровяк, облаченный то ли в технологическую, то ли в системную магическую броню, и владыка, что так и не понял, как реагировать на нового гостя, просто мило беседовали. Люди не расслышали слов, но, судя по интонации, те просто перекидывались дежурными фразами, будто бы давно друг друга знают, и это заставило их немного напрячься. «Бля, может, убежим?» подал, наконец, голос католик. До этого он сдерживал свой страх, но теперь ему почему-то хотелось вопить. Все потому, что, обменявшись с ладыкой зомби парой фраз, рогатый перешел к действию. В левой руке у него появился огромный, созданный будто бы из льда молот, а в правой пылающий ярким пламенем и осыпающий искрами землю серп. А следом здоровяк сорвался с места. Размажившись от скорости в воздухе, он переместился яркой вспышкой прямо к ладыке, Нанес два стремительных и сокрушительных удара, от которых округу озарило яркой вспышкой и людей окатило ударной волной? Кащи! Исполдин резанул по воздуху, и пламенный серп разрубил изумленного мертвеца пополам. И забивай! Грах! Эпическая мать ее шерсть. Кто это придумал? «Почти уверен, что, Антон, только у этого идиота мозги настолько набекрень, что способны выдавать настолько идиотские, но при этом четкие и меткие названия. Ведь действительно, костюм-шерсть — это лишь наружный слой. Под него обязательно надо надевать подшерсток, в роли которого выступает грок. Потому и размеры такие, да и в шлеме две дырки подрога, все для людей, то есть для быков. Демонтеррализовать шерсть я не могу». Впрочем, управлять быком в призрачной форме тоже невозможно, так что я тут ничего не теряю. Немного пообщавшись с девушкой-молнией, я сделал запрос на подкрепление. Вызвать сюда армию было бы нечестно, так как предсказатель решил устроить нам тимбилдинг и видел в своих видениях, что мы вполне способны справиться самостоятельно. Тем более, что двое сильнейших, по моему мнению, бойцов, до сих пор не вступили в бой. Девушка-молния не так проста, есть золотые классы, что называется как «повелитель» или «владыка». причем есть повелители чего угодно — пламени, холода, молнии и любого другого говна. Но самыми сильными, насколько я понял, являются совсем не повелители. Класс «молния», класс «призрак». Есть класс «огонь», лед, «пустота». Звучит не очень, но по факту именно они и дают больше всего силы и мощи. Рита может сама становиться молнией, как я, призраком со всеми утекающими возможностями. Мгновенные перемещения, урон врагам за счет высочайших температур и напряжения, тогда как сама она от удара током получит лишь подзарядку, но никак не повреждение. Остаётся только вопрос, что будет, когда она столкнется с повелителем молнии или даже с обычным магом, способным управлять электричеством. Скорее всего, как раз против таких девушка попросту ничего не сможет сделать. Как и я с повелителем призраков, если такое вообще имеется в этом мире. Как раз, пока Эва искала удобную точку раскрытия портала, пока Грок получал и притаскивал инвентарь, да и пока сам он, наконец, решился шагнуть в пространственный разлом, на поле боя произошли изменения. Владыка зомби, что, по идее, должен прямо сейчас в панике метаться у своей стелы и молить о пощаде, наоборот, стоит и улыбается. Предсказатель не стал бы искать нам легкого противника. Вот и мне сразу показалось, что не может быть все так просто. Да, монстры в армии врага были сильны, но что это против сразу нескольких золотых магов? Так, херня, пустой пшик. Они могут накрывать огромные площади своими мощнейшими заклинаниями, и пока не кончится мана. Стало ясно, чего добивался разумный. Он оказался разумнее, чем кучка элитных дебилов, каждый из которых сражался в полную силу и старался показать другим свою мощь. Маг земли мог бы не устраивать землетрясений, впустую растрачивая ману и просто метать огромные булыжники, а то и уничтожать полчища врагов смертоубийственной щебенкой. Тоже и с водяным. Зачем вот это вот все? Поднял волну, обратил ее в лед, не являясь при этом магом холода. Понты, причем дешевые. Так же и со всеми. Антимаг мог выполнять только свою роль, католик свою, ниндзя вовсе должен был выжидать и наносить удары лишь разумным тварям, Ударить в тыл, пусть и незаметно, но эффективно. В общем, предсказатель собрал одно говно. И только в мозгах у девушки есть какая-то логика. Как минимум в том, что она не спешит вступать в схватку и бороться за звание самого альфа альфа ча планеты. Бык появился из портала и сразу начал выказывать свое возмущение. Он был недоволен тем, что его заставили лишний раз отвлекаться от похищения растительности и теплиц Гоши. Тем, что не дали спокойно материться прямо на Олха-Орку. В общем, у него было очень много важных дел, и тут пришлось заниматься какой-то херней. Но долго поговорить я ему не дал. Все же за окном начались изменения, и изменения эти явно не в лучшую для людей сторону. Поле боя покрылось серой хмарью, что стало подпиткой для умершлённых и расчлённых тварей. И через пару секунд они снова встали в строй. Поселковый навык не иначе. И, скорее всего, повторить подобное владыка уже не сможет. Вон, даже пошаркал своими культяпками в сторону людей. Хочется посмотреть, как его свежевоскрешенные мертвяки будут драться с обессилевшими элитными войнами. И потому, захватив контроль над разумом и телом быка, я сразу полез в костюм. Благо, информация в справке исчерпывающая. Надо отдать должное. Новый подкласс, старания сразу сотни мастеров, да и добытые ценные ресурсы сделали свое дело. Костюм получился не только волшебным, но и технологичным. Мало того, инженеры придумали множество мелочей, таких как удобство его использования. Залезть мне удалось без каких-либо проблем. Просто активировал голема, и тот раскрыл пластины на спине. Раз копыта, два копыта, и вот я внутри. Смотрю на мир уже глазами костюма. Сложно определиться, как назвать этого товарища. Костюм, голем, робот. Или просто ценнейший артефакт? Ведь действительно, тут даже не три в одном, а куда больше. «Приветствую вас, пидорас!» Чуть не подскочил, когда прямо из динамиков послышался знакомый голос. «Знакомый? Антон?» «Нет, он жить пока еще хочет. Не стал бы так разговаривать. Да и у Буро инстинкты самосохранения есть. Точно, кто-то глупый явно любящий боль». Ты кто?» — промычал я быком, так и не поняв, с кем разговариваю. Времени мало, конечно, и пора уже выйти из тени, показать владыке, кто тут папа. Но очень уж интересно. «Я император, говно ты парнокопытная. Готов исполнить любой ваш приказ!» Понятно, куда они потратили золотой кристалл. Вселили в эту машину смерти душу. Да еще и чью. Ох, проблем не оберешься потом. Но он неплохо управлялся с магией огня, так что сойдет. Ладно. «Готов исполнить любой мой приказ, уже хорошо. Потом буду разбираться. А пока время экспериментов!» Я сразу направился к выходу, не теряя больше ни минуты. Что непривычно, так это рост. Под три метра. И несокрушимая голова, что легко сносит все преграды на своем пути. И только на выходе из здания я смог ощутить удар. Голова зазвенела, а вниз посыпалось множество раскрошенных кирпичей. Зато выход из здания теперь ровно по форме заключенного стальные латы быка. Там я и встретился взглядом с владыкой. Следом перекинулся с ним пары фраз, чтобы немножко раззадорить его, и, приготовившись тяжелой схватке, рванул вперед. «Коси!» — вырвалось у меня, как только серп врезался в мертвую плоть, без труда разделив сильнейшую тварь на две части. Но таким ударом ублюдка не прикончить, так что надо добавить. Ледяной молот завибрировал от напряжения, безбожно начав вытягивать из меня ману. И потому я не стал медлиться вторым ударом. «И забивай!»